Детство и первая молодость Иоанна Четвертого От 1538 до 1546 года Из всех людей, которых вы знаете, дети, никто не любил вас так нежно, как ваши родители» с какой заботой стараются они сделать вас добрыми, умными, любезными, как веселят их малейшие ваши успехи, как огорчают недостатки. Ничем нельзя обрадовать их более таких слов. Какие добрые дети у вас, как они хорошо занимаются учением своим, как хорошо ведут себя во всем, вы очень-очень счастливы. Слушая это, все родители чувствуют себя счастливыми и вознагражденными за все те бесчисленные хлопоты и заботы, из которых и состоит для них воспитание детей. Эти хлопоты и заботы в самом деле бесчисленны. Вспомните все то, что они делают для вас каждый день, и вы сами поймете, что чужой человек никогда не подумает, никогда не догадает и даже никогда не захочет сделать так много. Стало быть, потеря родителей – это есть такое несчастье для ребенка, которое не может сравниться ни с каким другим. Очень редко может он встретить людей, которые могли бы в полной степени заменить его родителей. Иоанн IV даже на троне не нашел таких. О, как вы пожалеете этого маленького государя, когда узнаете, что было с ним после смерти матери. Управление государством осталось тогда в руках Боярской думы, или лучше сказать, в руках тех бояр, которые, будучи смелее других, присвоили себе власть над всеми то были князья шуйские, потомки князей суздальских, всегда ненавидевшие великих князей за уничтожение уделов. Главным из них был князь Василий Васильевич. Подчинив себе разными способами и средствами многих бояр и сановников, он объявил себя как раз в день кончины Елены, главным в правлении, и через неделю велел схватить князя Телепнева и его сестру, боярыню Агриппину, бывшую любимой воспитательницей при маленьком Иоанне. Ни просьбы, ни слезы бедного малютки-государя не спасли его любимцев, и первого Шуйский уморил голодом в темнице, Вторую сослал небольшой город Каргополь и велел постричь в монахини. Чтобы еще надежнее утвердить власть свою, он постарался стать родственником государя и женился на его двоюродной сестре. Но, несмотря на все это, Бог не позволил ему долго управлять Россией, и через несколько месяцев он за ним и умер» оставив всю власть в руках своего родного брата, князя Ивана Васильевича Шуйского. Бедное наше отечество еще более терпело при этом новом правителе. Он не имел никаких хороших качеств и был зол, горд и дерзок не только против бояр, но даже против самого государя, который и в детском возрасте должен быть для подданных предметом глубокого уважения. Обращение Шуйского совсем не проявляло этих качеств. Во всех его поступках было заметно, что он считал себя гораздо важнее маленького Иоанна. Кроме того, он был так жаден, что брал из великокняжеской казны много золота, приказывал делать из него разную посуду для себя и вырезать на ней имена своих предков. Все важные должности и выгодные места он раздавал родственникам и своим друзьям, которые без милосердия разоряли веренные им области. При таком нраве и при таких распоряжениях главного вельможи и правителя государства слушатели могут представить себе, каково было воспитание Иоанна. Ни он, ни помощники его, три другие князя Шуйские, Иван, Андрей Михайлович и Федор иоанович Скопин-Шуйский совсем не думали, что счастье всего народа зависит от доброты сердечной и ума его государя. Напротив, они рассуждали, что выгоднее для них самих было бы, если бы Иоанн и в совершенном возрасте не входил ни в какие дела и предоставил бы им право управлять государством. И для того решились воспитать его так, чтобы он не любил никаких занятий и думал об одних забавах и удовольствиях. Кроме того, исполняя все детские желания великого князя, они надеялись, что он никому не будет так привязан, как к шуйским.